Глава пятьдесят пятая. Полет. Амали. «Саймон, ты уверен, что это безопасно? Но лететь сейчас так далеко?» – спросила я, подходя к его кару. «Чего тебе бояться? Ты сокровище Пироса, Амали. Все искренне скорбели, когда думали, что утратили кровь великого рода Айра навсегда. Никто не рискнет причинить тебе хоть какой-нибудь вред». Искренне удивился блондин, открывая дверь машины. «Или ты думаешь, что я не в состоянии обеспечить твою безопасность?» Уже менее радостно уточнил парень. «Я не об этом. Просто странно, мужья мне не давали шагу ступить без охраны». Озвучила я свои сомнения, пожимая плечами. «Ничего удивительного. Обязанность круга защищать свою игнию, не показывать ее конкурентам. Ты ведь знаешь, что можно бросить вызов и отбить жену. Сейчас до окончания судебных разбирательств ты считаешься свободной девушкой». «Ни одному пиру и в голову не придет навредить представительница прекрасного пола. Кстати, пока ты со мной, ты под защитой моей и клана шаас поэтому твои родственники отпустили тебя без сомнений», – сообщил мне Саймон, помогая забраться в кар. «Кстати, почему ты пришел в таком виде? Ты так и не рассказал, зато забавно смущался». Съехидничала я, наслаждаясь едва заметным румянцем на резких скулах парня. Споткнулся пробормотал он, отводя взгляд. «Об кого?» — настояла я на ответе. «Отруются конкурентов», — признался он. «Какую из тех, что меня посещали?» — продолжала любопытствовать я. «Обижаешь. Они споткнулись об меня сильнее, поэтому не дошли», — с хитрой улыбкой сообщил Саймон. «Интересный парень. Этот блондин полон сюрпризов». «Зайти к тебе стало для меня делом принципа, но, признаюсь, честно, не рассчитывал на такой тёплый приём. Думал, что ты выставишь меня вместе с поломанными цветами», — с тем же лукавством рассказывал он. «Как выяснилось, у меня слабость не только к бездомным котятам, но и к мокрым и помятым визитёрам», — в тон блондину ответила я. «Это ценная информация. Придётся каждый раз об кого-то спотыкаться», — полушутя заигрывал Саймон. Этот парень был чертовски обаятельным и так озорно стрелял своими бирюзовыми глазами, что я не выдержала и рассмеялась. Кар мягко и бесшумно полетел по заданным Саймоном координатам. Минут через десять мы миновали мегаполис, еще через полчаса вылетели за пределы грозового фронта. Увидеть яркое солнце, пусть и вечернее, после целого дня мокрой серости было приятно. Настроение неуклонно поднималось. Я буквально прилипла к смотровому стеклу, рассматривая спокойный океан, сверкающий в ярких лучах местной звезды. Почувствовав пристальный взгляд, я обернулась и увидела, что Саймон не сводит с меня глаз. «Что?» – спросила я, на всякий случай проверяя, не сбился ли тонкий свитер, но все было в порядке. «Ничего, просто ты такая... В общем, я тебя немного иначе представлял», – ответил парень. «Не знаю, что ты там представлял, но, как видишь, я самая обычная. Я о тебе уже тоже сменила мнение минимум трижды», – с улыбкой сообщила я, наблюдая за приближающейся полоской суши. «Ты не права. Ты необыкновенная», – заигрывал блондин. «По идее, мне полагалось поддержать флирт, но парень оказался гораздо лучше, чем я думала, поэтому не хотелось его обманывать. Все-таки, насколько бы он ни был распрекрасным…» а у меня есть любимые мужья. «Будем считать это залогом долгой дружбы», ответила я, отворачиваясь к окну. «Дружить с мужем это хорошо», невозмутимо ответил мне блондин. «Саймон, я люблю своих супругов и не...» «В общем, тебе не на что надеяться, извини», честно сказала я. «Может, Зарина и ее мужья были правы, не сообщая мне деталей своего плана?» «Как выяснилось, я не настолько хорошая актриса». Но врать этому парню мне не хотелось. «Амали!» – начал блондин, собираясь мне что-то сказать, но его прервал надсадный писк каких-то датчиков, что красными огоньками блестели на панели. Наш кара странно дернулся. «Саймон, что происходит?» – испуганно спросила я, когда машина снова качнулась. «Вы же идиоты! Они топливные стержни вынули!» – недовольно прошипел парень, рассматривая показатели приборной панели. «Не бойся, мы успеем долететь до континента», сказал Блондин, но он явно нервничал, что никак не способствовало моему успокоению. Я проверила показания своего коммуникатора, но мы были вне зоны покрытия местной сети. «Ты уверен, что дотянем?» спросила я, подпрыгивая на сиденье от нового резкого рывка. «Не знаю. Иди ко мне», потребовал парень, набирая код экстренной помощи. Я пересела на колени Саймона и над нами закрылась спасательная капсула. Датчики кары пищали уже не переставая, а сама машина тряслась и как будто ныряла в воздушные ямы. Да — Дотянем, говоришь? — спросила я, цепляясь от страха за его одежду. — А может быть и нет. Держись! — скомандовал блондин, пересаживая меня на сиденье и закрывая своим телом, прежде чем все перед глазами завертелось в бешеной круговерте.